Глава 19. Прошлое всегда остается с нами. Гельбрант Трус. Собрание сочинений. Чем глубже мы проникали в это сердце тьмы, тем большую резню видели вокруг себя. Культисты Слоаныш, вероятно, защищали место проведения ритуала из последних сил, снимая с периметра остававшихся там бойцов. Детуа докладывал, что все наши отряды начали продвигаться вперед, и в паре уязвимых мест баррикады врага пали перед ними. «Мы можем доставить вам подкрепление в считанные минуты». Произнес он. Несмотря на вспыхнувшее облегчение, которое сопровождало его слова, я понял, что сомневаюсь. Лучше пускай охраняют периметр, посоветовал я. Какой бы заманчивой ни была перспектива получить в свое распоряжение дополнительных солдат, за которыми можно прятаться, она была ложной. Если я не ошибался касательно того, что ждало нас часовни, то погоду они все равно не сделают. Численность нефрага не помогла бойцам СПО в том борделе в едва ночи, я не сомневался, что демон, если ему вновь позволить материализоваться, «Уничтожь что наших солдат с той же лёгкостью». Единственной надеждой против него оставался Юрген, и чем меньше людей об этом догадаются, тем лучше. «Если вы так считаете», — отозвался Датуа, потухшим от разочарования голосом. Я не применил подсластить ему пилюлю. «Нам нужно думать еще и о предателях-десантниках», — напомнил я. «Мне будет гораздо спокойнее знать, что им некуда податься, если нам здесь придется от них отвязаться». И именно в этот момент мы наткнулись на одного из них чуть ли не буквально. Я заметил на стенах зарубки отружайного огня. Они становились все многочисленнее с каждой из последних перестрелок. Как много огневой мощи сумели собрать ретики я все еще не мог определить, пока не увидел раненого пожирателя миров, хромающего по коридору. Его броня, еще недавно сиявшая, была покрыта вмятинами и пятнами от неисчислимых попаданий легкого оружия. Часть из них все-таки достигла цели, взяв свою дань. Левая нога воина тянулась за ним, барневой сустав доспехов заклинил. и гиганту приходилось опираться одной рукой в массивной перчатке на стену, дабы поддерживать себя в вертикальном положении. Там, где он всем весом наваливался на стену, в металле обшивки оставались вмятины. Оружие его исчезло и император знает куда. Кровь текла из нескольких зарубок на броне, собиралась на полу в глубокие лужи, и за считанные секунды застывала до густоты смолы. «Не прикасайтесь к этому», – предупредил я, когда один из солдат Махата нагнулся, чтобы осмотреть такую кляксу. «Может быть токсично». Многие из воинов космодесантно обладают таким преимуществом, как агрессивная кровь. И любой враг, который ранит такого десантника, тем самым нанесет повреждение и себе. Даже если кровь и не является остротоксичной, она несет огромное количество алхимических и генетических усовершенствований. Уже потому она не может быть полезна обыкновенным людям, особенно если находиться в контакте с ней достаточно долго. Таким образом, предосторожность Каина совершенно понятна, Не забудем, что жизненные соки пожирателей миров, несомненно, еще более изменены вследствие мутаций, вызванных прикосновением хаоса. Он мгновенно распрямился с выражением тревоги на лице. «Это совершенно лишённое основание суеверия!» С насмешкой произнес Бежье, тем не менее огибая следующее пятно крови как можно дальше. «Если вы так уверены!» Произнес я, вполне довольный возможностью предоставить ему проверить это лично. В этот самый миг предатель-десантник, кажется, впервые заметил наше присутствие... Он развернулся, прекратив свой упорный путь вперед к оскверненной часовне. «Кровь кровавому богу! Он и качнулся вперед, раскинув руки, готовый хватать и рвать на части. У меня эта фраза уже в печёнках сидит. Произнёс я и, наведя лазерный пистолет, несколько раз нажал спусковой крючок. Солдаты, сопровождавшие меня, как вальхальцы, так и таларнцев, последовали моему примеру. Передние пластины брони гиганта зазвенели, будто котел от многочисленных ударов лазерных зарядов. Несмотря на это, он продолжал наступать, нанося размашистые дикие удары руками. Они достигли двоих не слишком везучих солдат и распластали их по стенам. Я поднырнул под один из огромных кулаков, вздрогнув от примечательной силы и чувства дежавю, и отпрыгнул в сторону, надеясь, что Юрген сумеет сразить врага из Мелты, как и в прошлый раз. Но теперь вокруг было слишком много своих. Мой помощник в нерешительности поднимал и опускал свою громоздкую пушку. «У меня теперь был только один шанс». Лазерный пистолет против гиганта оказался совершенно бесполезным, но цепной меч, как всегда, уже был в моей другой руке. Высмотрев зарубку в керамитовой броне, оставленную, если я мог судить, крак гранатой, я вогнал напивающий лезвие глубоко в эту щель. К великому облегчению крутящиеся зубы достигли цели и проживали на своем пути как плоть, так и кости. Гигант зревел от боли, шока и ярости. Мне пришлось поднырнуть под новый безумный замах этих кулаков, подобных паровому молоту, прежде чем вогнать лезвие еще глубже изо всей силы. Внезапно мой враг рухнул, вызвав сотрясение палубы. «Уже второй! Отличная работа, комиссар!» Мага широко ухмыльнулась мне, проходя мимо, чтобы проверить раненых. Махат продолжил взирать на меня с выражением на лице, которое можно было назвать только благоговейным, в то время как я вытаскивал меч из тела. И очень осторожничал при этом, чтобы ни одна капля крови не коснулась моей кожи. Бежье же пялился просто так, без всякого выражения, с отвисшей челюстью, как будто не мог поверить в то, чему только что был свидетелем. Я дал знак Юргену, мой помощник подошел достаточно близко к поверженному гиганту и прикончил его, испарив голову десантника выстрелом Мэлты. «Как там раненая?» – спросил я более для того, чтобы сохранить свою репутацию, чем действительно интересуюсь. Мне очень хотелось отпустить несколько извительных замечаний о том, как несправедливо, скептически эта мелкая докучная да комиссарская тварь повела себя, когда я скрестил оружие с пожирателем миров в первый раз. Но я понимал, что если уступлю этому желанию, то низким и жалким злорадством подорву всеобщее ощущение величия момента. Мага покачала головой. По крайней мере, дальше они точно не пойдут. Берсерское нападение десантника хаоса вывело из строя троих вальхальцев. Все они должны будут стать и вернуться в строй после надлежащего медицинского ухода, что я мог приписать лишь крайне удивительной степени истощения у пожирателя. Также был ранен один из таларнцев. Я мог сделать лишь одно — Оставить с ними отрядного медика и вести оставшихся солдат к цели, чем скорее, тем лучше. И когда мы продолжили путь, кинув прощальный взгляд на пострадавших и вызвав Датуа, чтобы он кого-нибудь прислал за ними, я оглядел сократившийся отряд и вздрогнуло предчувствие, которое тут же постарался спрятать. Кроме меня и Юргена, у нас осталось всего пятеро человек — Гриффин, Мага, Вархиос, Дрера и Ревик. Солдаты загнивы команды Мага. Я не слишком хорошо знал его. Ревик добавился к полку с последней группы солдат, присланных на замену выбывшим, и пока не совершил серьезных нарушений дисциплины, хотя, имея в качестве модели поведения мага, он едва ли долго продержится в этом блаженном состоянии. Таларнсов и Бежье я до сих пор более или менее не принимал в расчет, но сейчас оглядел на них по-другому. Несмотря на то, что Махат явно убедился в моем лидерстве, мне не удавалось заставить себя доверять ему. Мысль о том, что теперь они превосходят нас в число, меня отнюдь не радовала. Если вдруг им стукнет в голову опуститься до того, чтобы сыграть в предателей... Так что вы можете понять, но душа у меня была вовсе неспокойно, когда мы продолжали торопливо красться за пожирателем миров. Опасаясь приблизиться, чтобы не привлечь к себе их убийственного внимания, мы все же остро осознавали, как дорого время, если мы только хотим остановить культистов, сорвать богохульные замыслы в центре сплетенной ими порочной паутины. «Почти у цели». Доложил я Датуа, полагаясь, как и всегда, на свою способность ориентироваться в замкнутых пространствах. Капитан подтвердил прием моего сообщения с очевидным облегчением в голосе. «Мы удерживаем периметр, как вы и сказали. Все защитники отступили, чтобы встретить предателей-десантников. Мы в любой момент можем двинуться за ними, чтобы все почистить. Пока не надо, держите позиции». Вновь распределился я, не желая, чтобы его вполне похвальное желание скорее завершить работу помешало нам в последний момент. «Мы свяжемся с вами по Воксу, как только поймем, что же здесь внизу происходит. Я бы не хотел, чтобы мы всё свели на нет, если вдруг попадемся на ложный маневр врага. Особенно сейчас, когда мы почти у цели. «Это было бы прискорбно», — согласился он, почти самёв вскрыть разочарование. «Слушайте», — подняла руку Гриффин. Мы замерли, стараясь разобрать то, что услышала она. Драгу наполнило множество фоновых шумов. Почти все они были настолько привычны, что не обращали на себя внимания». Гулый лязг механизмов вдалеке, стоны ветра в переходах огромного сооружения, гораздо более назойливые отзвуки оружейного огня и крики умирающих, когда десантники Хорна продолжили свою бойню. Я постарался отсечь все это вместе с непрерывным шипением в аугментическом легком дрере, и в ту же секунду мне удалось услышать. «Полагаю, вы правы», — мрачно произнёс я. Низкий повторяющийся звук. Он долетел до нас по воздуху и ощущался, как вибрация палубы под ногами. Пение поднималось и опадало в ритме, недоступном человеческому горлу. От этого звука все волоски на моей спине поднялись дыбом. Солдаты и вальхальцы, и таларнцы неуверенно переглядывались. «Что?» — спросил, наконец, Бежье, в недоумении вылопив глаза. Вперед! я сорвался на бег, пока моя решимость не успела испариться. «У нас очень мало времени!» Почему я был так уверен в этом, не могу объяснить даже сейчас, по прошествии стольких лет. Но инстинкт выживания подхлестнул меня так жестко, как только мог, и мне оставалось лишь довериться ему. Если мы не встретимся с врагом в сию же минуту, будет уже поздно. Нас поглотят смерть и вечное проклятие. Я понимал это так же ясно, как то, что брошенный предмет упадет на пол, или то, что Бежье полный идиот. Я понял к своему смущенному удивлению, что веду всех за собой, вырвавшись вперед. Но Вальхальцы не отставали ни на шаг, что я отметил со всем возможным облегчением. «Да не стойте за ним!» – завопил Бежье. «Не видите, что он пытается уйти?» Таларнцы последовали за нами, буквально наступая на пятки. Впрочем, я не сомневался в том, что их гонят вперед надежда схватиться с врагом, а не идиотские обвинения толстяка комиссара. Он сам, раскрасневшись как рак и пыхтя, трусил следом за нами. Там впереди звуки битвы становились все сильнее, скорее свалка, чем бой, и она заполнила собой весь проход шириной с добрую улицу, лежащей перед нами. Я отметил, что Датуа, безусловно, был прав. Все культисты, какие только были на драге, собирались здесь в одну кучу с очевидным намерением защитить некое помещение. На паре бронзовых дверных створок, почти скрытых массой борющихся тел, был отчеканен символ Adeptus Mechanicus, шестерня в высоту превосходящего рост человека. Моё сознание с дрожью ужаса отметило, что священный символ жреческого братства был осквернён дорисованными линиями, а субстанции, из которой они состояли, я предпочёл не задумываться. Шестерня была изменена таким образом, что исказилась, превратившись в символ нечестивого бога плотских излишеств. Это Кайн мог определить легко благодаря своим предыдущим встречам с прислужниками тёмных сил и теми, кто был ими обманут. Несомненно, мы добрались до цели нашей миссии, но окончательно достичь её, это было легче сказать, чем сделать. Вся мощь домбрианского культа Слоана была мобилизована, дабы защитить эту цель от оставшихся пожирателей миров, и ни одна из сторон явно не собиралась подвинуться, чтобы дать нам пройти. Мне показалось, что сверхчеловеческие войны наконец-то встретили достойного противника, на стороне войска, выставленного против гигантов, был колоссальный численный перевес. На ногах оставалось еще более сотни культистов, и по меньшей мере половина этого количества уже купалась собственной крови. Редко мне доводилось становиться свидетелем резни такого масштаба, По крайней мере, в локальном бою. «Вид ее поразил даже воинов-ветеранов, сопровождавших меня. Император сущий на земле! произнесла Гриффин. Откуда их столько взялась? Я предположил, что вопрос риторический. Мы уже убедились, что, по крайней мере, часть культистов Сланыш пришла с боем через корабельный док. Было очевидно так, же, что многие из них числились в команде Драги. Некоторые все еще оставались в рабочей одежде, она составляла эксцентричный контраст абсурдным одеяниям их извращенных соратников. Как несложно было в это поверить, я заметил среди них даже белые одеяния техножрецов, бывших теперь в числе культистов. Победа над предателями-десантниками, казалось, была предрешена. Все эта масса столь густым валом обрушилась на врага, что не было сомнений, окажись на месте пожиратели миров, гвардейцы или СПО, они давно были бы разбиты, а культисты не потеряли бы и десятые части своих людей. Но они были гражданскими, не солдатами, и в дополнение к этому совершенно спятили». Они, не помня себя, бросались на бронированных гигантов без малейшего следа координации или тактики, которую я мог бы заметить, и, как следствие, умирали подобно скоту. Хуже того, они при этом мешали друг другу. Добрая половина выстрелов, предназначенных предателям десантникам убивала или калечила соратников самих стрелявших. Впрочем, и Хорнитам тоже доставалась нелегкая прогулочка. У меня на глазах один из десантников был пойман со спины грузовым сервитором, вероятно, управлялся над ним из тех предателей-техножрецов, присутствие которых Кайн отмечал выше. Величиной не меньше его самого, и металлические руки безжалостно сомкнулись на шлеме врага. Некоторое время усиленные аукметикой мышцы боролись с керамитовой броней, затем она поддалась и лопнула, точно перезрелый плод малина. Впрочем, долго праздновать победу этой штуковине не удалось. Двое выживших десантников разом обернулись к ней и распороли на части цыпными топорами.